Глава вторая. Голос дивизионного комиссара Олегуэна, звучавший в телефонной трубке, был абсолютно безапелляционным. "Да в гробу я видал твоё душевное состояние, Матьё Камиль. Ты меня достал. У меня под рукой никого другого нет. Ты понял? Никого. Так что высылаю за тобой тачку и изволь быть на месте". Немного помолчав, он добавил, уже более спокойно: "И хватит меня бесить". Вслед за этим комиссар бросил трубку, вполне в его стиле, слишком импульсивно. Обычно Камиль не обращал на это внимания. В большинстве случаев он умел находить с легоеном общий язык. Тркнасера речь шла о похищении. И Камиль не хотел за это браться. Он постоянно говорил, что есть две-три вещи, которыми он больше никогда не будет заниматься, в том числе расследованием похищений. С одня смерти Ирен его жены На девятом месяце беременности она упала на улице. Её пришлось отвезти в клинику, а потом и рын пощители. Камиль больше не видел её живой. Это его подкосило. Невозможно выразить его отчаяние. Он был уничтожен. Много дней он провёл словно в параличе, полностью утратив связь с реальностью. Он переходил из клиники в клинику, из пансионата в пансионат. Он чудом остался жив, хотя никто на это уже не надеялся. В месяце его отсутствия сослуживцы задавались вопросом, сможет ли он однажды вернуться к работе. И когда он наконец вернулся, они были поражены. Он держался точно так же, как до смерти Ирана, разве что заметно постарел. Однако с тех пор он занимался лишь второстепенными делами: убийствами из ревности, криминальными разборками, бытоухой, делами, в которых смерть уже позади. они впереди. Не по ощущениям, его больше устраивало, когда мёртвые уже мертвы, окончательно и бесповоротно. Всё-таки избегать живых это не дело, сказал ему однажды Лэгуан, который нельзя не признать, сделал для него всё, что мог. Ты же в конце концов не в похоронной конторе служишь. По мне, ответил Камиль. Ну так очень похоже на то, Они были знакомы уже почти 20 лет, уважали друг друга и не имели друг от друга тайн. Можно сказать, Олегуан это Камиль, сменивший оперативную работу на кабинетную, а Камиль Олегуан, отказавшийся от начальственного кресла. Всё, что разделяет этих двух людей это две иерархические ступеньки и 80 кг живого веса и 30 см роста. Иными словами, внешняя разница настолько огромна, что доходит до карикатурности. Орегоан не так уж высок, но Камиль почти карлик при росте 1,45 он вынужден смотреть на мир снизу вверх, словно 13-летний подросток. Этому навязан матери мод верховен. Художница, чьи картины украшают собой каталоги многих музеев по всему миру. Она была великая художница и заядлая курильщица. Сигаретный дым создавал вокруг неё нечто вроде постоянного ореола, и вообразить её вне пределов этого мутновато-голубоватого облака невозможно. Такой наследственности Камиль был обязан двумя наиболее примечательными факторами в своей биографии: выдающимся талантом художника и гипотрофией, ставшей следствием огромных доз никотина, полученных ещё во внутриутробный период. Последние обстоятельства сделали из него человека ростом метр 45. Он почти никогда не встречал людей, на которых мог бы смотреть сверху вниз, зато наоборот. Такой рост не только физический недостаток, в 20 лет это ещё и невыносимое унижение, в 30 проклятие, но сам он вначале понял, что это судьба. То есть такая вещь, говоря, э, которая воле не волей, используешь высокий стиль. Благодаря Ирану, рост Камиля стал его силой. Иран побуждал его к внутреннему росту. Никогда ни прежде, ни после Камиль не чувствовал ничего подобного. Он пытался, но без Ирана ему не хватало даже слов. Легоян, в противоположность Камилю, был монументален. Никто точно не знал, сколько он весит. Он никогда этого не говорил. Кто-то считал, что 120 кг, кто-то 130, кто-то заходил ещё дальше. но это не имело никакого значения. Так или иначе, Легоян был громадин. Обвишающая гипертрофия кожи щек делали его похожим на хомяка. Но вместе с тем у него светлые глаза, в которых читается живой ум, и хотя никто не мог этого объяснить, а мужчины не хотели даже признавать, почти все женщины находили комиссара весьма привлекательным. Поди, разберись, почему. Камиль выслушал воплю начальника, ничуть и не впечатлённый, за много лет он к ним привык. Он спокойно положил трубку, потом снова поднял её и набрал номер коллеги Эна. "Алло, «Вот что, Жан? Я возьму это дело, но ты передашь его Морелю сразу же, как только он вернётся, потому что он попытался обуздать эмоции и продолжал чеканить каждый слог, отчего его бесстрастный тон казался почти угрожающим. Я не хочу им заниматься". Памил Верховен почти никогда не кричал. Во всяком случае, делал это редко. Он на бесствол пользовался авторитетом. Он был маленьким, хрупким, лысым, но все знали, Камиль человек-кремень. Алигуаны тот предпочитал с ним не спорить. Злые языки поговаривали, что в этой парочке Камиль тот, кто носит брюки. Мм, никто над этим не смеялся. Камиль положил трубку. А чёрт! В самом деле, что за невезение? Надо же было случиться по щечению. Хотя подобные вещи происходят далеко не каждый день. Здесь всё-таки не Мексика, причём именно в тот момент, когда он не на задании и не в отпуске. Камиль стукнул кулаком по столу, не слишком сильно, поскольку во всём знал меру, ему притекла нестерпимость и в себе, и в других. Время поджимало. Он поднялся, схватил пальто и шляпу и быстро спустился по ступенькам. Несмотря на хрупкое телосложение, шаги у него тяжёлые. Однако до смерти жены у него была лёгкая походка, и Рэн часто говорила ему: "Ты скачешь как воробей, мне всё время кажется, что ты сейчас взлетишь". Нана умерла 4 года назад. Перед ним затормозил автомобиль, Камиль сел. "Прости, забыл, как тебя зовут", обратился он к водителю. "Александр, по водитель прикусил язык. Все подчиненные знали, что Камель терпеть не может обращения "патрон". Он говорил, что он отдаёт медицинским телесериалам, такого рода отзывы были ему свойственны. Он не чуждался резкости, и порой его заносило. От природы у него был твёрдый характер, а с возрастом, особенно с началом вдовства, он стал мрачноват и раздражителен. Уже Ирен это замечала: "Дорогой, почему ты так часто сердишься?" спрашивала она. с высоты, если можно так выразиться, своих метров 45, Камиль с наигранным удивлением отвечал: "Да, в самом деле, с чего бы? Хмм, для этого ведь нет никаких причин". С пылчой сдержанной, резкий и дипломатичный, он мог бы те темы другим. Так что лишь очень немногие люди могли понять его при первом же знакомстве и оценить по достоинству. На роль души общества он явно не подходил. По правде говоря, он и сам себе не очень понравился. С тех пор, как Камиль почти 3 года назад вернулся к работе, он брал себе стажёров в бессиковый разбор. Это был настоящий подарок для руководителей служб, которые не хотели особенно себя утруждать, что до него самого он не хотел создавать постоянную команду после того, как распалось прежнее. он покосился на Александра. Этому типу подошло бы любое другое имя, только не такое величественное. Но в любом случае, он достаточно велик, чтобы превосходить Камеля на 4 головы, что, впрочем, совсем не сложно. К тому же, он рванул с места, не дожидаясь приказа, что свидетельствовало о бодрости и хорошей реакции. Машина летела с стрелой. Видно было, что Александр любит и умеет водить. Даже GPS-навигатор, казалось, с трудом успевает опередить его. и то на какие-то доли секунды. Он явно хотел произвести впечатление на шефа. Вылась сирена, машина оставляла позади улицы, перекрёстки, бульвары, ноги Камеля болтались вы 20 см над полом, правая рука жвала ремень безопасности. Не прошло 15 минут, как они прибыли на место. Было полдесятого вечера. Не слишком поздно, однако Париж уже выглядел спящим и мирным. совсем не похожим на город, где похищают женщин. "Женщина?" сказал свидетель, вызвавший полицию. Он вполв шок, явно не собирался оттуда выходить. "Её похитители прямо у меня на глазах". "Что ж такое, в самом деле, увидишь не каждый день". "Остановись здесь", сказал Камиль. Он вышел из машины, поправил шляпу. Водитель поехал дальше, полицейское ограждение виднелось примерно в 50 м впереди. Это расстояние к Камель прошёл пешком. Когда хватало времени, он всегда предпочитал сначала посмотреть на место преступления издалека. Таков был его метод. Первый взгляд мог принести большую пользу, поскольку был панорамным, тогда как после уже возникали отдельные детали, разрозненные факты. Они без конца множились, не оставляя возможности отойти и посмотреть на общую картину. Какова была официальная причина, которую Камиль привёл сам себе, чтобы выйти из машины за 100 метров от того места, где его ждали? Другая, истинная, заключалась в том, что он просто не хотел туда идти. Приближаясь к полицейским машинам, чьи включённые мигалки бросали резкие вспышки на фасады домов, он пытался понять, что ему предстоит. И его сердце неровно лихорадочно колотилось. И ему и правда было физически плохо. Он отдал бы 10 лет жизни за то, чтобы оказаться сейчас где-нибудь в другом месте. Но как ни старался Камиль, эти помедления, наконец он всё же оказался у цели. Произошло почти то же самое, как и в тот раз, 4 года назад. Улица, на которой он тогда жил, немного напоминала эту. И Рен не оказалась дома. Она должна была со дня на день родить, они уже знали, что мальчишка Её, скорее всего, отвезли в роддом. Камиль метался по городу, сбивался с ног, искал, что только он не делал в ту ночь, чтобы её найти. Он выбился из сил, но всё оказалось напрасным, а потом она умерла. Его жизнь превратилась в кошмар, в один миг очень похожий на этот. Поэтому сейчас у него неровно колотилось сердце, и шумело в ушах чувство вины, которое он считал угасшим, вернулось вновь. Она испытывала усиливающуюся тошноту. Внутренние голоса спорили между собой. Один побуждал к бегству, другой к противостоянию. Грудь сдавливала, как в тисках. Камиру показалось, что ещё немного и он упадёт. Но вместо этого он слегка отодвинул заградительный барьер, чтобы зайти внутрь охраняемого периметра. Стоявшая вот спине не полицейский не приближаясь, слегка махнула ему рукой в знак приветствия. Если с майором Верховенным были лично знакомы не все сотрудники полиции, то по крайней мере заочно его знали все. Ещё бы. Он стал почти легендой, и неудивительно при таком теросте и с такой историей. А, это вы. Ты разочарован? Луи тут же бурно замахал руками точно крыльями. Нет, нет, нет, вовсе нет. Камиль улыбнулся. Всё ж он по-прежнему достаточно селёнь, чтобы не слететь с тормозов. Луи Мариани долгое время был его помощником, и Камиль знал его как облюбленного. В начале, после убийства Рен, Луи часто навещал его в клинике. Камиль был не слишком расположен к разговорам. Рисование, которое раньше было для него чем-то вроде хобби, теперь стало его основным и, пожалуй, единственным занятием, которому он предавался целыми днями. Груды законченных рисунков, эскизов, набросков заполняли его палату, который, впрочем, он совсем не пытался придаться никакие индивидуальные черты. Луинена долго вытаскивала его в парк, и они прохаживались по дорожкам. Один смотрел на кроны деревьев, другой себе под ноги, оба молча сообщали друг другу сотни вещей. Но это всё же не могло в полной мере заменить слов, которых они не находили. А потом однажды Камиль Безбиняков сказал, что предпочитает быть один и не хочет затягивать Луи в свою депрессию. Это не слишком интересно смотреть на грустного полицейского. Такое неожиданное и резкое расставание причинило боль им обоим. Потом прошло время, какие-то вещи стали понемногу налаживаться, но было уже поздно. Траур закончился, осталось чувство опустошённости. Они не виделись довольно долго, лишь иногда пересекались на официальных совещаниях, брифингах и тому подобных мероприятиях. Луи не сильно изменился. Есть такие люди, что и в старости молодо выглядят, и как всегда он был элегантен. Однажды Камиль сказал ему: "Даже в свадебном костюме рядом с тобой я буду казаться бомжом". Стоит добавить, что Луи богат, весьма богат. Размер его состояния, также как и точно вес леогана, никому не были известны. Но все знали, что оно велико и наверняка постоянно растёт. Он и мог бы спокойно жить на аренду, не только он сам, но и следующие 4-5 поколений его семьи были обеспечены до конца своих дней. Но вместо этого он служил в уголовке. К тому же он получил прекрасное образование, не имеющее никакой практической пользы, но сделавшее его человеком высочайшей культуры. Камилю ни разу не случалось уличить его в невежестве, поистине он был достопримечательностью, этот Луи. Он улыбнулся. Ему было приятно и одновременно забавно встретить Камиля вот так, без всяких предупреждений. "Это вон там", сказал он небрежным жестом, указывая на ограждение. Камиль быстрым шагом направился с молодым человеком, хмм, впрочем, не таким уж молодым. "А сколько тебе лет, Луи?" тот обернулся. 34, а что? Мне нет ничего. Тут Камелис осознал, что он находится в двух шагах от музея Бурделя. Он я всё наприставил лицо в статуе Геракл-лучник. Победы героя над мифическими чудовищами. Камелис никогда не занимался скульптурой. Ему не доставало для этого физической силы и уже очень давно не писал картин. Однако продолжал делать рисунки и наброски, даже излечившись от долгой депрессии. Это было сильнее его, это стало частью его существования. Он больше не расставался с карандашом. Таков отныне был его способ смотреть на мир. "Ты знаешь статую Геракл-лучник в музее Бурделя?" спросил он Луи. "Да," ответил тот и после некоторого раздумья добавил: "Хотя вообще-то, если память мне не изменяет, эта статуя находится в музее Орсе. Ты всё тот же, напичканный застрянец. "Ой, улыбнулся". Эта фраза в устах Камиля могла означать: "Ты славный малый" или "Как быстро летит время, сколько ж мы с тобой знакомы". В конце концов, она могла означать и: "Мы ведь не виделись с тобой с тех пор, как я убил Ирен, так?" "В самом деле. Странно было встретиться на месте преступления", неожиданно Камиль произнёс. "Я просто временно замещаю Муреля. У Олегана никого не оказалось под рукой". И он попросил меня этим заняться. Лыт кивнул, на выражении его лица осталось скептическим. Так или иначе, сам факт, что майор Верховен вообще взялся за это дело, был удивителен. Позвонили Гуано, добавил Камиль. Мне нужна следственная группа срочно. Учитывая некоторый час, вряд ли мы много узнаем, но я всё же попытаюсь. Лыс снова кивнул и достал из кармана мобильник. В осадной ситуации он был согласен с шефом. За такие дела можно браться с любого конца, либо начать с похитителя, либо с жертвы. Первое, разумеется, уже далеко. Что касается жертвы, она могла жить в этом квартале. Возможно, её похитители неподалёку от дома. На такую мысль наводил не только похожий случай с Рэн, об этом свидетельствовала криминальная статистика. Улица Фальпьера, ещё один знаменитый скульптор, как и бордель Обо полицейских шли посередине проезжей части, улицу перекрыли с двух сторон. Камиль поднял глаза к окнам верхних этажей. Во всех горел свет. Сегодня местные жители наслаждались бесплатным спектаклем. Один единственный свидетель, сообщил Луи, убирая телефон, и место, где стояла машина, на которой приехал похититель. Криминалисты сейчас будут. Они в самом деле подъехали буквально через минуту. Лейб спешил на встречу, отодвинув заградительный барьер. И указал на пустой прямоугольник асфальта у края тротуара между двумя автомобилями. Четверо экспертов тут же приступили к работе, вооружившись всем необходимым оборудованием. "Где он?" спросил Камиль, имея в виду свидетеля. Майор проявлял явное нетерпение, чувствовалось, что он не хочет здесь задерживаться. У него зазвенел мобильник. "Нет, господин прокурор," произнес в трубку Камиль. К тому времени, когда информация через комиссариат 15-го округа дошла до нас, было уже поздно перекрывать дороги. Тон был сухим, не слишком вежливым для разговора с прокурором, Луи на всякий случай отошёл. Он понимал нетерпение Камиля. Если бы речь шла о похищенном ребёнке, бы уже объявили бы общую тревогу. Но похитили взрослую женщину, так что придётся справляться самим. "То, о чём вы спросите, будет нелегко, господин прокурор". сказал Камиль. Его голос стал тише. Он начал произносить слова медленнее. Тем, кто хорошо его знал, было известно, что это служит признаком нарастающего раздражения. Видите ли, господин прокурор, вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, я могу на... он помедлил, подняв глаза. Около сотни человек, прильнувших к окнам. Коллеги, которые уже работают в окрестностях. Так или иначе, о произошедшем ещё 2-3 сотни людей Если вы знаете способ, как в таких условиях избежать распространения информации, то я весь внимание. Луи молча улыбнулся, майор Верховен в своём репертуаре. А Луи был в восторге от того, что он остался таким же, как прежде. За эти 4 года он, малость, постарел, но не потерял прежнюю хватку и порой даже открыто пренебрегал субординацией. Разумеется, господин прокурор Но по его тону было абсолютно ясно, что он не собирается в точности исполнять распоряжение прокурора, каким бы оно ни было. Засим он отсоединился, чувствуя, что этот разговор лишь усилил его плохое настроение, вполне оправданное в данных обстоятельствах. "И где чёрт возьми твой мораль?" резко спросил он. Луи не ожидал такого вопроса. "Твой мораль?" Камиль несправедлив, но Луи его понимал. Предложить такое дело моему верховенной, в самом деле, можно только от полной безысходности. В Леоне ровным тоном ответил он: "На каком-то общеевропейском семинаре. Вернётся послезавтра". Они вдвоём направились к свидетелю, возле которого стоял полицейский в форме. "Что бы вас всех?" проворчал Камиль. Луи промолчал, через несколько шагов Камиль остановился. "Извините, Луи, Но произнёсся это он смотрел не на собеседника, а под ноги. Затем снова перевёл взгляд на окна, в которых виднелись лица зивак, глядевших в одном и том же направлении, словно в поезде отъезжающем на фронт. Луи хотел что-нибудь сказать, но потом понял, что в этом нет необходимости. Камиль уже принял решение. Наконец он произнёс, на сей раз взгляде прямо на Луи. Ну что, начнём? Лим машинально брал слба, опрять волос правой рукой. Такой жест был для него весьма типичным. И если он делал его правой рукой, это означало: "Да, хорошо, согласен, давай начнём". Затем он указал на человека: "Посади Камиль". Это был мужчина лет 40. В момент посещения он выгуливал собаку. Она сейчас сидела у его 둔ок. При взгляде на неё невольно возникала мысль, что Господь сотворил это существо, будучи весьма уставшим. Между собакой и канилем вспыхнула ненависть с первого взгляда. Собака глухо заворчала, потом ещё сильнее прижалась к ногам хозяина, однако последний смотрел на Камиля с неменьшим усомлением, затем перевёл взгляд на Луи, словно спрашивая, что я в самом деле можно стать большим полицейским чином при таком росте. Майор Верховен, представился Камиль. Хотите взглянуть на моё удостоверение или поверьте мне на слово? Лис мыкавал каждое слово, наслаждаясь ситуацией. Он примерно знал, каким будет продолжение. Свидетель пролепетал: "Э, нет, нет, всё в порядке, просто что, просто". Перебил Камиль, собеседник испуганно замер. "Э, просто я не ожидал, что, э, вариантов дальнейшего развития событий было два. Либо Камиль толкнёт этого типа, заставив потерять равновесие, а затем, ухватив за шею, будет пригибать его голову всё ниже к земле. Пока тут не запросит пощады, порой он проделывал этот жестокий трюк, либо откажется от такого намерения. Насилу Камиль отказался. Он расследовал похищение, и делая нетерпела отлагательство. Итак, свидетель выгуливал собаку и увидел, как похищают женщину. Всё произошло у него на глазах. 9 часов вечера, повторил за ним Камиль. Вы уверены в точном времени? Подобно большинству людей, свидетель, говоря о чём бы то ни было, по сути, говорила о самом себе. Абсолютно уверен, потому что в половине 10 я всегда смотрю дорожный патруль, а собаку вылажу за полчаса до этого. Камиль спросил о том, как выглядел посетитель. Он чуть выше среднего роста, то есть не слишком высокий, но довольно крепкий. Здоровяк, что называется. Ему и мой вправду казалось, что он сообщает необыкновенно ценные сведения. Камиль смотрел на него, заранее чувствуя усталость. Когда профсу подкручился Луи: "А какого цвета волосы, какой примерно возраст, во что был одет?" Не разглядел. Сложно сказать. Ну, обычно, как все. Да, не густо. Ну хорошо, наконец произнёс Луи, наигранно бодрым тоном. А какая была у него машина? Белый фургончик. В таких ездят работники частных сервисных служб. Каких? спросил Камиль. Ну не знаю, ремонтники и прочее, в таком роде. Почему вы об этом подумали? Чувствуешь, что Верховен уже поставил на нём крест как на свидетеля. Тип недоуменно приоткрыл рот. Ну, ремонтники, они всегда ездят примерно в таких же фургончиках. Наконец произнёс он. Да, терпеливо сказал Камиль. И обычно они помещают на фургончиках название своей фирмы, логотип, адресы, номер телефона. Так сказать, разъездная бесплатная реклама. Так что на том фургончике было что-то подобное? Ну вот конкретно на нём. Хмм, кажется, ничего такого не было. Во всяком случае, я ничего не видел. Камиль достал из кармана блокнот. Значит, так и запишем. Незнакомая женщина похитил э неизвестный ремонтник и увез её в фургончике э, без опознавательных знаков. Я ничего не забыл. Владелец собаки хватила паника. Егогу бы задрожали. Он обернулся к Луи с таким выражением лица, словно хотел сказать: "Вот и дело после этого, добро люди". Камиль устало захлопнул блокнот и отвернулся. Луи пришлось брать дело в свои руки. Как никак это единственный свидетель, и ничего другого, кроме тех немногочисленных данных, что он сообщил, у них не будет. Придётся обходиться тем, что есть. Камиль необорачиваясь слушал продолжение допроса. А Марк фургончика, а возможно, Ford Вы знаете, я в этом не очень хорошо разбираюсь, сам давно не вожу машину. Свидения жертвы это женщина, я совершенно уверен. Описание мужчины, хмм, сложно что-то сказать, он был один, но в всяком случае я больше никого не видел. Образ действий похитителя, как выяснилось, жёсткий. Она кричала, отбивалась, тогда он изо всех сил ударил её кулаком в живот, страшный удар. В тот момент я закричал, ну, понимаете, чтобы его напугать. Камиль с трудом сдерживая и слушал эти невнятные объяснения, всё повторялось. Иран тоже видел какой-то торговец, когда её почещали, и говорил потом примерно то же самое, точно не знаю, ничего толком не разглядел, всё как всегда. Он словно возвращался в прошлое по собственным следам. Э, где именно вы стояли в тот момент, спросил он. А вон там, свидетель указал место. Луи уставился в землю. Э, перейдите туда, сказал Камиль. Луиза закрыл глаза. Он подумал о том же, о чём майор Верховен, но то, что сделает шеф, сам он не сделает. Свидетель таща за собой собаку прошёл сопровождение двух полицейских несколько шагов и остановился. Примерно здесь. Он огляделся по сторонам, прикидывая расстояние, потом на его лице промелькнули некоторые сомнения, и он переместился поближе. Здесь? приспросил Кавель. Не дальше? Нет, нет, уверенно отвечал свидетель. лей пришёл к тому же заключению, что и Камель. Знаете, он ещё несколько раз ударил её ногой, добавил свидетель. Ну что ж, теперь у меня есть общая картина, сухо произнёс Камель. Итак, вы стояли э в скольких метрах от происходящего? Он вопросительно взглянул на свидетеля, словно уточняя. Мм, в 40? Да, согласился тот, примерно так. Вы видели, как мужчина, она полна женщина, продолжил Камель с целью посещения И вот, находясь в 40 метрах, вы проявили храбрость. Вы закричали. Он посмотрел свидетелю в глаза, тот растерянно заморгал. Не говоря больше ни слова, Камиль вздохнул и отошёл, бросив последний взгляд на псину, у которой был столь же мужественный вид, как и у её владельца. Чувство, что она очень хочет вмешаться в разговор. Камиль снова испытал ощущение, для которого никак не мог подобрать слова отчаяние. но какое-то наэлектризованное изыре. Он обернулся, посмотрел на пустынную улицу, и тут наконец его буквально затрясло от облегчения. Он понял. До этого момента он выполнял свою работу профессионально, методично, организованно. Он проявил инициативу, которую от него ждали. Но вот только сейчас, впервые с момента прибытия, он чётко осознал, что на этом месте всего около часа назад женщина Божево существо из плоти и крови было похищено. На неё напали, она отбивалась, кричала, но её силы затолкали в фургон и увезли. Что сейчас она находится в заперти, обезумевшая от ужаса, что возможно её подвергают пыткам. Что дорога каждая минута, а он медлит, потому что хочет держаться от этого на расстоянии, защитить себя. Другими словами, не хочет делать работу, которую сам выбрал. Что он законсервировал себя после смерти Иран? Ты мог бы сделать по-другому, сказал он себе, но не сделал. В данный момент ты здесь. Это твоё присутствие будет оправдано только в том случае, если ты найдёшь похищенную женщину. Камиль почувствовал головокружение. Одной рукой наперся к капоту машины, другой ослабил узел галстука. Ситуация была неподходящей для того, чтобы демонстрировать слабость. К нему подошёл Луи, ещё кто-то спросил: "Всё в порядке?" Вы остался молча стоять рядом, словно ожидая приказа, терпеливо, но с тайным беспокойством. Камиль пришёл в себя. У него было ощущение сильной встряски. Он обратился к криминалисту, работавшему на месте преступления, в нескольких метрах от него. "Ну, что у вас?" Затем приблизился к ней. Когда место преступления улица, найти что-то существенное всегда проблематично. Приходится подбирать всё подряд, поскольку никогда не знаешь заранее, что окажется уликой. Но один из двух криминалистов повыширостом поднял голову. Окурки, монета. Он взглянул на пластиковые пакетики, разложенные на крышке его чемоданчика и добавил: "Иностранное происхождение, билет на метро, чуть подальше бумажный носовой платок, использованный, и пластмассовый колпачок от ручки. Камиль взял пакетик с билетом на метро и приподнял его, чтобы рассмотреть на свету. "Судя по всему", добавил криминалист, "жертве сильно досталось". В достаточном желобе виднелись следы рвоты и образцы, которые второй эксперт тщательно соскрёб стерильной ложечкой. Возле ограждения появилась группа новоприбывших полицейских, к Камилю сочтатых, Олег Гуан прислал ему пятерых. Луи знал, чем предстоит заняться: создать три группы. Сообщить им все первичные сведения, распределить для проверки ближайших улиц, учитывая поздний час в небольшом радиусе от места преступления. Дать указания. Все эти процедуры у Камеля отработаны до автоматизма. Один из полицейских поступит в распоряжение Луи, вдвоём они обойдут местных жильцов и попросят свидетельство тех, кто смотрел в окно в момент похищения. Возможно, даст сознать что-то дополнительно. В 11:00 вечера Луи обольститель отыскал единственное на всей улице дом, в котором ещё оставалась консьержка. Большая редкость в Париже по нынешним временам. Совершенно покоренной элегантностью Луи, она охотно разрешила превратить привратницкую в штаб квартального полиции. При виде майора Верхувена консьержка невольно переменилась в лице. Физические недостатки этого человека ранили сердечную женщин подобно увечью бездомного животного. Она негромко охнула и пробормотала: "Боже мой, боже мой". Но тут же подняся руку к рту, нервно прикусила костяшки пальцев. Всем своим видом она сострадала, терзалась, ужасалась, и наверняка упала бы в обморок, если бы это не создало всем, включая её саму, лишних сложностей. Немного придя в себя, она продолжала бросать на майора взгляды украдкой, после чего закатывала глаза с таким видом, как если бы у него была открытая кровоточащая рана. А она, насколько могла, разделяла его страдания. Наконец, отведя Луи в сторонку, она шёпотом спросила: "А может мне подыскать для вашего шефа низенький столичок? Ещё не хватало, сидеть на детском стульчике шеф будет казаться совсем крошечным". "Нет, нет, спасибо", отвечал Луи почтительно, прикрыв глаза. "Всё в порядке. Вы и без того невероятно любезны, мадам". С этими словами он адресовал ей самое боятельное из своих улыбок. Консьержка окончательно расстаила и через некоторое время принесла огромный поднос с кофе и сладостями. В чашку Камиля она добавила ложечку тёртого шоколада. Полицейские группы выполняли задание. Камиль потягивал кофе под сострадательным взглядом консьержки, Луи погрузился в свои мысли. Это было самое привычное для него занятие. Он был интеллектуалом и постоянно о чём-то размышлял, пытался понять илиные закономерности. Выкуп, наконец, осторожно предположил он. Секс, отозвал с Камиль. Мания. Нужно было перечислять одну за другой самые распространённые человеческие страсти: жажду разрушения, обладания, бунта, завоевания. Они оба сталкивались в своей жизни с подобными убийственными страстями, и вот теперь машинально перебирали их, сидя в комнате консежки. Неподвышные. Почти праздные. В ближайшие улицы были проверены, жители опрошены, их показания записаны, личное мнение учтено. Полицейские заходили в квартиры возможных свидетелей, каждый раз надеясь узнать что-то ценное, но их надежды снова и снова рассыпались в прах. Так прошла часть ночи. На данный момент не было известно почти ничего. Похищенная женщина, без сомнения, жила не в этом квартале. Во всяком случае, не в непосредственной близости от того места, где произошло похищение. Здесь никто её не знал. Согласно трём свидетельствам, она могла оказаться одной из тех женщин, что на данный момент отсутствовали. Были в отъезде или в отпуске. Но это не давало Камилю серьёзной пищи для размышлений.